Глава 14 На городской площади имелись три ресторанчика. В двух собирались люди белой расы, третий облюбовали афроамериканцы. Среди посетителей чайного домика преобладали банкиры и юристы. Разговоры там велись серьезные. О рынке ценных бумаг, о политике, о гольфе. Кофейня была клубом для фермеров, полисменов и рабочего класса. За столиками спорили о футболе и охоте на водоплавающую птицу. У Клода в течение уже сорока лет собирались чернокожие. Кухня заведения пользовалась славой во всем округе. Гарри Рекс считался завсегдатаем кофейни, как и многие из его коллег, предпочитавших обедать в компании тех, чьи интересы они представляли. Всю неделю за исключением воскресенья заведение открывалось в пять утра И к шести бывало обычно уже полно посетителей. Оставив машину возле входа, Рэй запер дверцы и прошел внутрь. Из-за холмов медленно поднималось солнце. До дома Рэй рассчитывал добраться за пятнадцать часов. Около полуночи он примет душ и с наслаждением вытянется в своей постели. Гарри Рекс сидел за столиком у окна, держа в руке уже порядком истрепанную окружную газету. Какие-нибудь новости? Осведомил Сарай. В Кленовой долине не было даже телеантены. Ничего стоящего. Отвел взгляд от передовой статьи Гарри Рекс. Я перешлю тебе все публикации некрологов. Он протянул газету Рэю. Хочешь взглянуть? Нет времени. Но ты хоть позавтракаешь? Да. Эй, Дэл!» — Оглушительно рявкнул Гарри Рекс. Никто из сидевших в зале мужчин, по утрам дамы обходили заведение стороной, не повернул к нему головы. Дел по-прежнему здесь?» — удивился Рэй. «Еще бы! Ее матери восемьдесят, а бабка на днях разменяла вторую сотню. Дел переживет нас обоих!» Видимо, зная об этом, Дел терпеть не могла фамильярности. Двигаясь с кофейником в руке к столику, она сохраняла на лице надменную мину, которая при виде Рея мгновенно сменилась добродушной улыбкой. Обняв его, толстуха низким голосом пропела. «Последний раз ты заходил сюда лет двадцать назад». Она присела на соседний стул, стиснула руку Рея и обрушила на него поток соболезнований. «Как похороны!» — прервал ее Гарри Рекс. «Ничего более достойного даже не припомню», — с чувством сказала Дел явно рассчитывая умерить безутешную скорбь Рея. «Спасибо», — отозвался он, ощущая, как глазам подступают слезы. Не сыновни печали, но от резкого запаха дешевых духов. Негритянка вскочила. «Что будете есть? Имейте в виду, деньги не нужны. Все за счет заведения». Гарри Рекс заказал для обоих сосиски и блинчики с кленовым сиропом. Себе стопку повыше. Рэй чуть ниже. Дел скрылась на кухне, оставив после себя облако приторного аромата. «Дорога тебе предстоит неблизкая. близкая. Подзаправься». За три дня пребывания на юге Рэй устал от тяжелой местной кухни и мечтал сейчас об одном — очутиться в Шарлотсвилле, где повара куда более экономно относятся к свиному жиру и растительному маслу. Никто, кроме делл слава богу, его в зале не узнал. Юристов в этот час в кофейне уже не было, как и не было тех, кто присутствовал на похоронах. Над столиками, за которыми устроились полисмены и механики, висел неумолчный гомон. Собеседникам просто не хватало времени оглядеться по сторонам. К счастью, Дэл умел держать язык за зубами. Выпив первую чашку кофе, Рэй расслабился. Звуки человеческой речи и взрывы смеха доставляли ему искреннее удовольствие. Еды, что принесла негретянка, хватило бы на восьмерых. Блинчики, гора сосисок, тарелка бисквитов, увесистый кусок сливочного масла, вазочка с домашним вареньем. Кто, черт возьми, ест блинчики с бисквитами? Дел похлопал Рэя по плечу. «Твой отец был на редкость милым человеком, мой мальчик». С этими словами она скрылась в кухне. «О твоем отце можно сказать многое», заметил Гарри Рекс, аккуратно выкладывая на блинчик ложку варенья. «Но уж милым его никак не назовешь». «Это точно», кивнул Рэй. «Он сюда приходил?» «Во всяком случае не со мной». Судья не признавал завтраков, терпеть не мог толпу, презирал пустые разговоры, И любил спать до полудня. По-моему, это местечко не для него. За минувшие девять лет он вообще редко показывался на площади. Где же тогда Дел с ним познакомилась? В суде Одна из ее дочерей родила, причем отцом ребенка оказался добропорядочный семьянин. Разумеется, началась жуткая склока. Гарри Рекс отправил в рот три блинчика сразу и потянулся за сосиской. «Ты, конечно, не остался в стороне». «Конечно! Решение судья принял поистине Соломонова». Считая себя обязанным хоть что-то проглотить, Рэй подцепил вилкой блинчик. «Твой отец был легендой, Рэй. Местные жители его боготворили. В округе он ни разу не получал меньше 80% голосов». Рей кивнул. Пышные блинчики казались ему напрочь лишенными вкуса. — Если ты дашь на ремонт пять тысяч, то затраты окупятся старицей, — заметил Гарри Рекс с набитым ртом. — Это будет весьма разумное вложение денег. — Пять тысяч на что? — его собеседник вытер салфеткой губы. — На то, чтобы навести в доме элементарный порядок, вымыть полы и стены, уничтожить тараканов, стереть пыль. «Требуется подправить крышу, кое-где она течет. Плюс побелка, газоны и прочие мелочи. Работников я тебе обеспечу». Сжав руке вилку, Гарри Рекс ждал ответа. «В банке всего шесть тысяч». Гарри Рекс разлил кофе по чашкам. «А как же найденная тобой коробка с банкнотами? По-твоему, их можно тратить?» «Я думал об этом всю ночь». Гаррирокс отхлебнул из чашки. «И?» «Возникают два вопроса. Один достаточно серьезен, другой так себе. Во-первых, откуда деньги? Интересно же, правда? Но не очень важно. Предположим, судья ограбил банк. Но ведь он умер? Хорошо. Выиграл в казино и не уплатил налоги. И умер. Ладно». Скажем, старик просто любил бумажки и потихоньку копил их в течение всей жизни. Кто с него спросит? Ты улавливаешь мою мысль?» Рэй пожал плечами, он ожидал чего-то более запутанного. Воспользовавшись краткой паузой, Гарри Рекс принялся за очередную сосиску. «Во-вторых, как ты намерен ими распорядиться? Вот об этом действительно стоит подумать». «Мы исходим с того, что пока о деньгах никому не известно, верно?» «Да». Они были спрятаны. Рэй вспомнил ночной скрежет у окна, разбросанная по кабинету темно-зеленые коробки, и машинально оглянулся на дверь, за которой стояла Ауди. «Если ты включишь сумму в опись имущества, половину получит налоговое управление». «Это мне известно, Гарри. А что бы сделал ты?» Вопрос не по адресу. Я воюю с налоговиками уже 18 лет и без всякого успеха. К дьяволу. Совет юриста? Нет, друга. Как юрист скажу, что все имущество должно быть переписано в полном соответствии с требованиями Гражданского кодекса штата Миссисипи. Благодарю вас, сэр. Я бы взял 1020, двадцать, вложил их в имение». Выждал годик-другой, а потом честно поделил бы остаток с Форестом. Вот это — точка зрения настоящего адвоката. Нет, всего лишь здравый смысл. Присутствие на столе бисквитов объяснилось тогда, когда Гарри Рекс яростно атаковал блюдо. — А разве ты не будешь? — спросил он. — Нет, спасибо. Разрезав кусок вдоль, Гарри Рекс щедро смазал обе половинки маслом, добавил варенье, положил в середину сосиску и отправил чудовищный сандвич в рот. — Уверен? — Абсолютно. — Скажи, деньги могут быть помечены? — Только в том случае, если это выкуп, взятка или доходы от торговли наркотиками. Вряд ли судья Ройбен Этли когда-либо связывался с подобными вещами. Хорошо. «Можешь потратить пять тысяч». «Ты останешься доволен». К столику подошел невысокий мужчина в рубашке и брюках цвета хаки. «Прошу извинить, Рэй», — с мягкой улыбкой произнес он. «Ллойд Дарлинг, у меня небольшая ферма к востоку от города». Приподнявшись, Рэй пожал мужчине руку. Мистер Ллойд Дарлинг считался самым крупным в округе форт землевладельцем. Мальчиком Рэй слушал его лекции в воскресной школе. «Рад встреча. «Сиди, сиди!» — положил крепкую ладонь на его плечо Дарлинг. «Я просто хотел выразить свои соболезнования». «Очень признателен, сэр. Достойнее человека, чем судья Этли, у нас не было». Рэй ограничился кивком. Гарри Рекс прекратил жевать, и его глаза жгли подступившие слезы. Слава богу, Дарлинг тут же отступил и прерванный на мгновение завтрак продолжился. Гарри Рекс завел рассказ о неравном поединке с налоговым управлением. Делая вид, что слушает, Рэй пытался перебрать в памяти имена всех, кто долгие годы являлся искренним почитателем его отца. Но что, если наличные вовсе не исказено? Что, если источник денег — преступление? Глядя на неумолкающего Гарри Рекса и не слыша ни единого его слова, Рэй в душе поклялся. Если банкноты попали к отцу путем, который не соответствует современным представлениям об этике, то тайны этой никто и никогда не узнает. Репутация судьи Ройбана Этли останется незапятнанной. «Господь тому свидетель», — подумал Рэй. Мужчины направились к выходу. Под раскидистым деревом Гарри Рекс остановился и на прощание прижал Рэй к своей широкой груди. — Не могу поверить, что его уже нет с нами. — Понимаю, Гарри, понимаю. Горестно качнув головой, Гарри Рекс зашагал через площадь. Рэй уселся за руль, включил зажигание и в следующую секунду Ауди сорвалась с места. Через пять минут позади остались кинотеатр, познакомившись жителей Клентона с продукцией порноиндустрии и обувная фабрика, где судья помог когда-то усмирить забастовку. По обеим сторонам автострады к горизонту уходили зеленые поля. Бросив взгляд на спидометр, Рэй удивился. Машина неслась вперед со скоростью почти 100 миль в час. Во что бы то ни стало, надо избежать встречи с полицией и не ткнуться бампером в багажник лениво ползущего Форда. Путь долгий, а ведь необходимо точно рассчитать время прибытия. Чуть раньше и улицы Шарлотсвилла будут запружены пешеходами. Чуть позже и у перекрестков появится машина ночного патруля, а лишние расспросы ему ни к чему. Рэй пересек границу штата Теннесси и остановился на заправке, долеть в бак бензина, освежиться. Слишком много он сегодня выпил кофе, да и съел тоже немало. Выйдя из туалета, он безуспешно пытался связаться по сотовому телефону с Форестом. Молчание в трубке ни о чем, в общем-то, не говорило. Брат всегда был непредсказуем. Рэй тронул машину с места, дав себе слово держаться 50 миль в час. Через некоторое время округ Форт казалось, остался в ином измерении. Нет, Клантон вовсе неплохой городок. Многие горды тем, что называют его своей родиной. Но Рэй... Рэй не особо огорчился бы, если б до конца жизни не получил возможности побывать там еще раз. В университете через неделю начнутся экзамены, еще через неделю — выпуск, а за ним долгожданные каникулы. Работа над монографией освобождала Рэя от обязанности читать лекции. Значит и три последующих месяца он будет предоставлен самому себе. Он вернется в Клентон, произнесет перед судьей слова присяги и в качестве официального душеприказчика начнет распоряжаться имением отца. Он последует каждому совету Гарри Рекса и приложит все силы, чтобы раскрыть тайну происхождения денег.